Мелодией называется «музыкальная мысль», выраженная одноголосно. Многие музыкальные произведения, главным образом народного творчества, одноголосные, то есть представляют собой одну мелодию. Другие произведения, в том числе народные, двухголосные или многоголосны. Независимо от числа голосов, в мелодии в первую очередь выражается содержание произведения. Следующая мелодия, сочиненная с аккомпанементом, сопровождением, и без него достаточно ясно выражает основное содержание данного отрывка. Смотрите текст. Далее следует нотная иллюстрация номер 330. Бородин, князь Игорь. «Дольче, нежно, ты одна, голубка Лада, ты одна винить не станешь, сердцем чутким все поймешь ты». «Все ты мне простишь». Страница 165. Параграф 124. Мелодический рисунок. Кульминация. В напряжении мелодии большую роль играет ее направление вверх или вниз, часто независимо от ладового значения звуков. Совокупность движения мелодии вверх, вниз и на месте называется мелодическим рисунком. Мелодическое движение, взятое вне ладового значения звуков, то есть движение мелодии на месте вверх и вниз, еще называют линеарностью. Важнейшие виды мелодического рисунка следующие. Первый. Повторность звука, то есть взятие его несколько раз подряд. Далее следует нотная иллюстрация номер 331. Бородин. Романс для берегов отчизны дальней. Второе. опивание звука, то есть возвращение к нему после других звуков, большей частью близлежащих. Далее следует нотная иллюстрация номер 332. Пример А. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Пример Б. Бородин. «Днясь Игорь». Страница 166. Третье. «Восходящее движение», то есть переход к более высоким звукам. «Восходящее движение» часто связано с ростом напряжения. Далее следует нотная иллюстрация номер 333. «Шопен», «Мазурка», оп. 7. Четвертое. «Нисходящее движение» то есть переход к более низким звукам. Нисходящее движение часто связано со спадом напряжения. Далее следует нотная иллюстрация номер 334, лист долина Абермана. Пятое. Волнообразное движение, то есть последовательность восходящих и нисходящих переходов. Смотрите почти все примеры из народной музыки и творчества композиторов, а также пример 330 Волнообразное движение, в частности, выражается в соотношении скачков, то есть более широких интервалов, и плавного движения, то есть более узких интервалов. За скачком в одну сторону часто следует более плавное движение в обратную сторону. И наоборот, за плавным движением в одну сторону следует скачок в другую. Далее следует нотная иллюстрация номер 335, «Мендельсон», песни без слов», опус 102. К анализу движения мелодии можно подходить двояко. Первое – со стороны общего ее направления, то есть в крупном плане, и второе – со стороны направления ее частей. При таком подходе нередко обнаруживается сочетание разных видов мелодического движения. Например, следующая мелодия несколько раз возвращается к опорным звукам ля и фа-диез и в крупном плане представляет их опевание. В то же время в отдельных частях, то есть в мелком плане, она волнообразна. Далее следует нотная иллюстрация номер 336. «Русская народная песня». Сборник Балакирева. Страница 167 Следующая мелодия в крупном плане имеет восходящее движение на редкость в большом диапазоне. В мелком же плане наблюдаются волнообразные движения.